«Господин!» — промурлыкала Юлит, появляясь в полдень в гостевых покоях и садясь в ногах Алексея, ласкающего пальцами древний кистень, покрытый, подобно секире от орока, неведомыми рунами. «Мой господин просит тебя оказать ему честь и навестить в зале славы. Только он просит тебя прийти без сопровождения твоих воинов, ведь ты в доме друга». Выслушав рассказ Алексея, Хардар не стал ничего говорить сразу. Он представил путника в заботе слуг, а сам удалился, чтобы обдумать услышанное. И вот теперь, видимо, готов был озвучить свое решение. Учитывая, что все домочадцы волей-неволей несли на себе отпечаток настроения хозяина, то, что сказала только что Юлит, позволяло надеяться». «В доме друга!» — эхом повторил Алексей. «Тогда отведи меня скорее в этот зал славы!» Девушка провела его по полутемным коридорам, по каменным лестницам на самый верх центральной части дома крепости. Оказавшись перед широкими распашными дверями, полностью окованными потемневшей медью и покрытыми искусной чеканкой, Юлит покинула его, ускользнув в такой же боковой проход, как и перед дверями пиршественного зала. Алексей толкнул тяжелые двери, и они на удивление легко распахнулись. Обстановка зала Славы отличалась от обстановки остального дома только тем, что здесь было собрано еще больше оружия». То тут, то там стояли примитивные манекены, облаченные в доспехи. Алексей даже не сразу заметил среди всех этих фигур дожидающегося его орка. Хардар стоял перед висящим на стене тяжелым двуручным мечом. От этого меча веяло той же древностью и силой, что и от секиры Аторока. От Видимо, их выковали в одинаково далекие времена – вложив вместе с частью души мастера приличную порцию древней магии. Почувствовав приближающегося человека, орк обернулся. «В этом зале собраны почти все мои трофеи, добытые в бесчисленных войнах и боях. Бывало, что поверженный мною враг возрождался в этом же мире». Он рос и готовился отдать мне кровавый долг и приходил ко мне, чтобы забрать свое оружие, ставшее для меня лишь украшением на стенах зала славы. И тогда эти стены получали новое украшение. Много славных битв было». Ork помолчал немного, отсутствующим взглядом скользя по висящему на стенах оружию. «Я принял решение, доблестный Лексар», — перешел Хардар к делу. «Я долго гадал, почему гноры два дня назад закрыли свой мир, и теперь знаю, что это сделано благодаря тебе. Они боятся тебя и не хотят, чтобы ты...» «Получил помощь извне!» Алексей напрягся. Он действительно надеялся получить помощь извне, и вот теперь выясняется, что она не придет. Хардар между тем продолжил. «Ты предлагаешь нам участвовать в опасном и трудном походе. Но моему племени нечего терять в этой жизни!» Мы и без того живем для того лишь, чтобы славно умереть. А поход под твоей рукой как минимум даст возможность многим моим соплеменникам и союзникам найти добрую и доблестную смерть. Я пойду с тобой и поведу всех своих воинов и многих других, что возжелают поучаствовать в столь славном походе». Алексей облегченно выдохнул, правда постаравшись, чтобы орк ничего не заметил, умудряясь внешне остаться совершенно невозмутимым. Все, что он себе позволил, спокойная улыбка. «Уверен, что славы в этом походе достанет на всех, Хардар. Я рад, что в бою рядом со мной окажется плечо таких друзей, как ты и твои воины» и раз уж решение принято, нам не стоит засиживаться, хотя дом твой и не хочется покидать». «Хорошо», — согласился орк. «Сесть за пиршественный стол, друг Лексар, мы еще успеем. Я предлагаю сегодня же отправиться в путь к подземному городу гномов. Я поеду с тобой, взяв только десяток своих воинов». «Мы будем подтверждением тому, что ты выполнил условия гномов и вправе требовать от них исполнения обещаний. А в Римикессе останется мой брат Рокзар. Он проследит за сборами и призовет под наши тотемы всех союзников. Думаю, услышав о том, с кем мы идем воевать, таких отыщется немало». Мы встретим их позже в условленном месте. — Это наилучшее для нас всех решение, — кивнул Алексей. — Пойду обрадую остальных. — Подожди еще минуту, — остановил его орк. — У нас есть старая легенда. Она не дает точного описания героя, просто говорит, что однажды... Придет тот, кто освободит наш народ от иго проклятых гноров. Возможно, речь вовсе не о тебе, но я готов рискнуть. Ведь если не приложить старание и силу, никакого чуда не произойдет. А тот ли ты, о ком говорит эта легенда надежда, мы узнаем позже». «Сейчас же прими как знак того, что мы добровольно встаем под твою руку, вот эти наплечники». Хардар снял с крюка потемневшие от времени наплечники, больше похожие на две массивные керасы, соединенные причудливой сбруей, собранные из подвижных кованых пластин. Алексей подумал, что такое сооружение лучше всего легло бы на могучие орочьи плечи, но он уже протянул руки. Тяжесть наплечников легла на ладони, и только теперь стали видны руны, покрывающие матово-отсвечивающую гладкую сталь. «Они очень старые, созданные молотом и магией, и, по поверью, принадлежали в незапамятные времена воинственным богам», поведал орк. «Если твоим планам суждено сбыться, такой волшебный доспех очень может пригодиться».